Глава 19. Ровно без пяти минут десять Марина вошла в приемную Леонида Дмитриевича Кудлина. И ровно в десять часов тот принял ее в своем кабинете. На ней был темный брючный костюм, минимум косметики. Слегка подчеркнула линию губ и обвела глаза. Серая блузка под пиджаком делала ее вполне элегантной. Но сумка и очки были совсем недорогие. Она понимала, что не может позволить себе дорогих вещей. Как и обувь, все в расчете на зарплату в 200 долларов. Есть мужчины, которые действуют на женщин подобно удару хлыста. У них мощная энергетика самцов. Есть мужчины, рядом с которыми женщины вообще ничего не чувствуют. У них энергетика неодушевленных предметов. Кудлин был из ряда неодушевленных. Его интересовали только деньги и волновала тайная власть удовольствие от которой он получал, находясь рядом с Рожковским. Все остальное его не волновало. Он был по-своему счастлив с женой и детьми. И хотя в молодости иногда принимал участие в пирушках и оргиях, устраиваемых его богатыми друзьями, он делал это скорее для компании, чем для собственного удовольствия. Он встретил ее, поднявшись с кресла, поздоровался, усадил поудобнее. Почти сразу вышколенная секретарь вошла в кабинет, любезно спросив, «Вам кофе или чай?» "Кофе", попросила Чернышова. «Как видите, я пришла», — сказала Марина, «хотя до вчерашнего дня считала себя достаточно серьезным человеком». «А вы считаете наше учреждение несерьезным?» — усмехнулся Кудлин. «Это один из самых крупных банков в Европе. Разве вы вчера не поняли, насколько серьезным был мой визит?» «Не знаю», – пожала она плечами. «Все это так неожиданно? Вы хорошо говорите по-английски и по-испански?» «Да, я стажировалась в Мадриде и в Лондоне. Принимала участие в Конгрессе психологов в Лопасе. Но все это было давно. Последние годы у институтов нет денег, чтобы посылать своих сотрудников в командировки и тем более на длительные стажировки». «Я понимаю», – согласился Кудлин. Секретарь внесла две чашки кофе, конфеты, сахар. Поставила все на столик и быстро вышла. «Дело в том, что нам нужны именно такие сотрудники», — сказал Кудлин. «К сожалению, нынешние институты не дают такого основательного образования, как раньше». «Такой крупный банк, как Армада, не может найти нужных сотрудников?» — удивилась Чернышова. «Вам достаточно дать объявление, и перед банком выстроится длинная очередь желающих. Я могу узнать, почему вы отыскали именно меня». «Это уже деловой разговор», — одобрительно кивнул Кудлин, поднимая чашку. «Скажем так, мы ищем штучный товар. Нам не нужны очереди в наш банк. У нас очень строгие правила отбора. И чем же вас заинтересовала моя персона? Возможно, вы ошибаетесь, и вам только показалось, что я подхожу вам». Она видела, как ему нравятся ее вопросы, как он удовлетворенно кивает в ответ каждый раз. «Хорошо, я скажу». «Нам нужна женщина с большим жизненным опытом. Желательно, чтобы она была психологом или филологом со знанием иностранных языков. Английский обязателен, не замужем и не сильно обременена семьей, так как ей предстоят длительные переезды и командировки. Вы не находите сходства с собой в перечне данных». «Да», – кивнула она, все еще не притрагиваясь к своему кофе, – «я вас понимаю». Но почему вам нужна именно женщина с жизненным опытом? Я пользуюсь вашей терминологией. Напрасно вы обижаетесь, добродушно сказал Кудлин. Возможно, я не совсем точно выразился. Я хотел подчеркнуть, что нам нужна не девочка, которой нельзя поручить серьезное дело. Ясно, сказала она, взяв, наконец, чашку кофе. Важно было не переигрывать. Я все поняла. Вы можете объяснить, какую именно работу вы хотите предложить не совсем девочке? Секретаря нашего президента. Личного секретаря. Она поставила чашку на столик. Кажется, мы с вами не понимаем друг друга, Леонид Дмитриевич. Вы, очевидно, не совсем поняли, что именно вам нужно. Я кандидат наук. Собираюсь защищать докторскую диссертацию. У меня несколько опубликованных работ. Вы считаете, что я могу подавать чай или улыбаться вашим клиентам? У вас трудный характер, осторожно сказал Кудлин. Неужели вы не понимаете? У нас совсем другие правила. Нам нужен не секретарь в вашем понимании слова. Нашему президенту нужен личный секретарь, который будет заниматься его документами, паспортами, визами, проблемами перемещений, подготовкой деловых приемов и встреч. В респектабельном обществе на такую должность не берут длинноногих девочек, чтобы ни у кого не было сомнений, что президент не спит со своим секретарем. Это как бы пресс-секретарь при президенте банка, его личный помощник. Вся сложность в том, что нужно будет много ездить. Почему сложность? Предыдущий секретарь уволилась именно из-за этого. Она панически боялась самолетов, а это обязательное условие работы. В год иногда бывает до 50-60 перелетов. Кстати, как вы переносите самолеты? Неплохо. Хотя спать все равно не могу. Ну вот видите? Но это уже лучше. Я вам очертил примерный круг обязанностей. Чай вам подавать не придется. У нас платят каждому по способностям. И вам вряд ли придется заниматься не своим делом. Хотя, как вы понимаете, все зависит от шефа нашего банка. Зачем тогда эти разговоры? «Чтобы вы были подготовлены к следующей беседе. Тогда понятно. Вы принимаете меня как возможного кандидата. Я могу узнать, сколько кандидатов вместе со мной будут пробоваться на одно место. Вы меня все-таки не хотите понять. У нас не бывает кандидатов. Мы находим одного единственного человека, долго проверяем его и только затем решаем, доверять или не доверять ему». Кстати, вы не спросили у меня, сколько вы будете получать. Это была ошибка, но не столь существенная. Она могла так возмутиться предложением места секретаря, что не стала спрашивать о зарплате. Однако нужно было все-таки уточнить размер оплаты. Я понимаю, что вы возмущены, но я предлагаю вам успокоиться. Конечно, докторская диссертация – это очень серьезно, бросил ей спасательный круг Леонид Дмитриевич. Конечно, докторская. «Ведь она человек науки, а для таких людей зачастую зарплата не самая важная». «Вы будете получать 10 тысяч долларов в месяц для начала», – невозмутимо сообщил Кудлин. «Это примерно в полтора раза больше, чем зарплата французского президента. Вас устраивает такая оплата вашего труда?» Она молчала. «Такая сумма могла поразить воображение. Что я должна делать за такие деньги?» тихо спросила Чернышова. «Или вы чего-то мне не сказали?» «Почему в банкирах всегда видят вампиров?» удивился Кудлин. «Кровь вам сдавать не придется, не волнуйтесь. Просто у вас не будет личного времени. Вам могут позвонить и днем, и ночью, вызвав на работу в любое время. Если хотите, это зарплата за сверхсрочность. Теперь я начинаю понимать. Что мне нужно сделать?» «Пока ничего», ответил Кудлин. Если вы не станете возражать, мы начнем проверку. Что входит в ваше понятие проверки? Вы напишите нам подробную биографию. Желательно очень подробную. И мы проверим некоторые факты. На проверку уйдет не так много дней. Может быть недели, не больше. Но нам нужна ваша подробная биография. Понимаю. Что еще? Копия дипломов, копия метрики вашего сына, копия остальных документов. Все как обычно. Вы же знаете, какие документы нужны для оформления на работу. Конечно, нам понадобится ваша характеристика с места работы. Но вы пока ничего не говорите в своем институте. Характеристику мы получим сами. Хорошо, кивнула она. Что-нибудь еще? Да. Кудлин вздохнул. Постарайтесь понять меня правильно и не обижаться. У нас банк, а не детский дом. И сейчас трудное время. Вы мне уже сказали все гадости, которые могли. Что еще хотите сказать? Я прошу вас не обижаться. Нам сказали, что у вас много лет нет мужа. Вы не могли бы указать, с кем именно вы жили все это время. Желательно указать адреса и фамилии людей, с которыми вы общались. Если, конечно, это возможно. Вот этого они не ожидали. Это было нечто невероятное. До такого не мог додуматься даже изощренный ум Циннера. Вы с ума сошли? — раздраженно спросила она. — Я немедленно ухожу. Она действительно сделала попытку подняться. — Подождите, — торопливо сказал Кудлин. — Если вы считаете требование оскорбительным, можете на него не обращать внимания. Мне нужно было знать одно, что вы нормальный человек и не любите женщин. — Вы всем говорите такие чудовищные вещи, — гневно спросила она. — Только тем, кого мы действительно хотим взять на работу честно ответил Кудлин. «Я думал, что вы меня поймете. Я начинаю сомневаться. Стоит ли мне вообще работать у вас? Не нужно сомневаться. Такой шанс бывает один раз в жизни. Я подумаю», — сказала она, поднимаясь из кресла. «Нет», — жестко возразил Кудлин, поднимаясь следом. «Вы не можете просто так уйти. Вы уже думали, прежде чем прийти сюда. Прошу вас, пройдите в соседний кабинет и подумайте». Вам дадут чистые листы бумаги, чтобы вы написали свою биографию. Конечно, вы можете подумать. Но это 10 тысяч долларов. Перспектива увидеть весь мир. Помочь своему сыну получить достойное образование. Нужно отдать должное Кудлину. Он умел быть убедительным. Остаться в своем институте. Жить на 200 долларов, постоянно сводя концы с концами. Если вы даже станете доктором наук, то и тогда будете получать не намного больше. Необеспеченная старость и жизнь в вашем маленьком пыльном кабинете с видом во двор». Ей вдруг стало страшно, словно она действительно собиралась просидеть всю оставшуюся жизнь именно в том кабинете. Она тряхнула головой, отгоняя навязчивое видение. «Я подумаю», — почти искренне сказала она. Он видел ее лицо и уловил момент сомнения. Именно поэтому он удовлетворенно кивнул ей в ответ. «Я уверен, вы сделаете правильный выбор», убежденно сказал Леонид Дмитриевич.